Николай Андрианов. Владимирская школа. Начиная с 1952 года, когда на Олимпийских играх в Хельсинки абсолютным чемпионом по гимнастике стал Виктор Чукарин, и вплоть до 17-й Олимпиады 1960 года в Риме, когда такого же триумфа добился Борис Шахлин, длилась эра советской мужской спортивной гимнастики. Советские гимнасты, кроме Олимпийских игр, побеждали и на чемпионатах мира и Европы. Но затем наступила долгая японская эра. На трёх Олимпиадах подряд в личном многоборье гимнастов побеждали спортсмены страны восходящего солнца. В 1964 году Юкио Эндо, в 1968 и 1972 годах Савао Като. В командных соревнованиях гимнастов японская эра длилась еще дольше, пять олимпийских игр подряд, начиная с 1960 года. И только в 1976 году, на 21-й Олимпиаде в Монреале, абсолютным чемпионом по гимнастике после 16-летнего перерыва вновь стал советский спортсмен Николай Андрианов. Четыре года спустя он был вместе с теми советскими гимнастами, что выиграли наконец и командное олимпийское первенство. Однако первую из своих золотых олимпийских медалей за победу в вольных упражнениях Андрианов завоевал ещё на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году. И все три олимпиады, на которых Андрианов поднимался на высший пьедестал, принимая очередную золотую медаль, становились особыми для древнего русского города Владимира. Город болел за своего земляка. Во Владимире 14 октября 1952 года Андрианов родился. Здесь учился и делал первые шаги в гимнастической секции, которой руководил Николай Георгиевич Толкачёв, ставший тренером будущего многократного олимпийского чемпиона. В первых своих заметных успехах Андрианов добился в качестве запасного в сборной команде гимнастов СССР, отправившихся в Югославию на чемпионат мира. Накануне его открытия Андрианов, как и все запасные, выступил перед судьями, проводившими семинар. После этого Михаил Воронин, абсолютный чемпион мира 1966 года и абсолютный чемпион Европы двух следующих лет, олимпийский чемпион 1968 года, Придрёк Андрианову великое будущее в гимнастике. Тогда шёл 1970 год. Прошёл всего год, и на чемпионате Европы Андрианов выиграл сразу шесть медалей. Две золотые в упражнениях на коне и в опорном прыжке, две серебряные в упражнениях на кольцах и брусьях и две бронзовые за вольные упражнения и за третье место в гимнастическом многоборье. Ещё более удачным выдался для Андрианова 1972 год. Сначала гимнаст из Владимира стал абсолютным чемпионом страны, выиграв также две золотые медали, победив в вольных упражнениях и в упражнениях на перекладине. А потом была 20-я Олимпиада в Мюнхене. И первая золотая медаль Андрианова за победу в вольных упражнениях. Но в гимнастическом личном многоборье все три призовых места заняли японские гимнасты. Андрианов, однако, подошёл к японцам уже вплотную, оказавшись четвёртым и уступив бронзовому призёру 0,125 тысяч балла. Подняться выше помешала досадная оплошность, допущенная в упражнениях на коне. Тем не менее, в многоборье Андрианов опередил Михаила Воронина, оказавшегося только двенадцатым. Вернувшись во Владимир, Андрянов вместе с тренером Николаем Толкачёвым стал готовить новую, ещё более сложную программу. Она включала в себя труднейшее тройное сальто в упражнениях на перекладине, подобного тогда ещё не показывал ни один гимнаст. Но в следующие годы после Мюнхенских Олимпийских игр, ни на чемпионатах Европы Андрянову никак не удавалось победить в гимнастическом многоборье и стать абсолютным чемпионом. Золотые медали он выигрывал лишь на отдельных снарядах. Зато 1975 год стал успешным вдвойне. Андрианов одержал безоговорочную победу в гимнастическом личном многоборье на первенстве Европы, проходившем в Берне. В том же году в Лондоне лучшие гимнасты мира впервые соревновались на Кубок мира. Выиграл его Андрианов. Пришла, наконец, и 21-я Олимпиада 1976 года в Монреале. Звездный час гимнаста Андрианова. Он бросил вызов знаменитому японскому гимнасту Савао Като, абсолютному чемпиону двух прошлых Олимпиад, который надеялся победить и в третий раз. Но тысячи зрителей, наблюдавших за соревнованиями гимнастов в огромном монреальском зале форум, видели, как от снаряда к снаряду Растёт разрыв между Андриановым и Като. В итоге гимнаст из Владимира опередил в гимнастическом многоборье гимнаста из страны восходящего солнца на 1 и 1/1 балла. Титул абсолютного чемпиона по гимнастике перешёл от Като к Андрианову. Кроме того, в финалах соревнований на отдельных снарядах Андрианов завоевал ещё 3 золотые медали. завольные упражнения, за опорный прыжок и за упражнение на кольцах. К этому добавилась серебряная олимпийская медаль за упражнение на брусьях и бронзовая за упражнение на коне. Однако в командном многоборье в Монреале первыми вновь были японские гимнасты. Советская команда, как и на играх 1972 года в Мюнхене, завоевала серебряные медали. Час командной победы пришёл наконец на 22-й Олимпиаде в Москве в 1980 году. Николай Андрианов получил за нее вместе со всеми товарищами по команде золотую олимпийскую медаль, а еще одну – за победу в опорном прыжке. Теперь в общей сложности у него было уже семь золотых олимпийских наград. Столько же, сколько у его великих предшественников Виктора Чукарина и Бориса Шахлина. 22-я Олимпиада принесла также Андрианову серебряные медали за второе место в личном многоборье и в вольных упражнениях и бронзовую за упражнение на перекладине. Закончив выступления в большом спорте, Николай Андрианов занялся тренерской работой. В середине 1990-х годов его пригласил в Японию гимнаст Мицуо Цукахара, бывший соперник на многих соревнованиях. Мицуо доверил Николаю подготовку своего сына, и Цукахара младший под руководством Андрианова 5 раз становился чемпионом Японии. Но в 2002 году Андрианов вернулся в родной Владимир, чтобы возглавить спортивную детско-юношескую школу, в которой когда-то занимался сам. Во Владимире и прошли последние годы его жизни. Великий гимнаст умер в 2011 году.